Рассказ помещика В 1769 году городок Барфорд взбудоражила новость. Некий господин, по словам хозяина местной гостиницы Георг, истинный джентльмен, осматривал старый дом мистера Клаверинга. Дом этот располагался и не в городе, и не в деревне, а стоял на окраине Барфорда, на обочине, ведущей в дерби дороге. Последним его владельцем был некий мистер Клаверинг, представитель почтенной семьи из Нортумберленда, приехавший жить в Барфорд, в родовое поместье, из-за того, что судьба после кончины старших братьев сделала его младшим сыном. Сноска. Младший сын не наследует ни фамильного поместья, ни титула. Однако в данном случае все правомочные наследники умерли. Здание, о котором я рассказываю, горожане называли «белым домом» из-за цвета штукатурки. За ним раскинулся обширный сад, и располагались добротные конюшни со всем современным оборудованием, которые построил мистер Клаверинг. Конюшни должны были служить рекомендацией для сдачи дома в аренду, ибо находился он в охотничьем графстве, а другими достоинствами не располагал. Пять из многочисленных спален следовали одна за другой в виде анфилады. Несколько гостиных выглядели маленькими и тесными. Стены выше деревянных панелей были выкрашены в неприглядный серый цвет. Чуть более приятное впечатление производила уютная просторная столовая и парадная гостиная над ней. Красивые полукруглые окна обоих помещений выходили в сад. Таким Белый дом представал перед путешественниками, хотя коренные жители Барфорда ценили его, считая самым большим зданием округи, где горожане и сельчане нередко встречались на устраиваемых мистером Клаверингом дружеских обедах. Чтобы в полной мере оценить значение этого обстоятельства, следует провести несколько лет в окружённом поместьями маленьком провинциальном городке. Тогда сразу станет ясно, что вежливый поклон представителя почтенного сельского семейства поднимает получившего его в собственных глазах ничуть не меньше, чем голубые подвязки с серебряной каймой возвышали подопечных мистера Бикерстафа. Сноска. Символ высшего рыцарского ордена Великобритании — подвязки. Исаак Бикерстаф, псевдоним Ричарда Стила, 1672-1729, основателя журнала «Татлер». Написал несколько колонок о своих племянниках, которых опекал. После столь важного события счастливец целый день летал словно на крыльях, а после того, как мистер Клаверинку уехал, встречаться стало негде. Я перечисляю эти подробности, чтобы вы могли представить желательность аренды Белого дома в воображении обитателей Барфорда. А чтобы оживить впечатление, подумайте о том, какое огромное значение и влияние приобретает в маленьком городке любое, даже самое мелкое событие. Тогда, скорее всего, вас не удивит, что не меньше двадцати оборванных уличных мальчишек следовали за упомянутым джентльменом до двери особняка. И хотя он провел внутри не меньше часа в сопровождении мистера Джонса, секретаря местного поверенного, к уже собравшимся наблюдателям присоединились еще не меньше 30 зевак, жаждущих любой, пусть даже самой малой новости. Так что толпу пришлось разгонять угрозами и даже кнутом. И вот, наконец, джентльмены и секретарь вышли на улицу. Причем последний что-то энергично говорил первому. Джентльмен был высокого роста, хорошо одет и весьма привлекателен. Но впечатление портил способный смутить внимательного зрителя пронзительный взгляд холодных голубых глаз. Надо заметить, что среди собравшихся любопытных мальчишек и дурно воспитанных девчонок таковых не оказалось но стояли они слишком близко к крыльцу, что создавало неудобство. А потому джентльмен поднял правую руку, в которой держал короткий кавалерийский хлыст, и нанес несколько резких ударов по тем, кто оказался к нему ближе всех. Причем, когда жертвы с воплями бросились в рассыпную, на красивом лице появилось выражение хищного удовольствия хотя и всего лишь на мгновение. Затем джентльмен вытащил из кармана пригоршню мелких серебряных и медных монет и бросил в толпу. «Вот вам компенсация, собирайте, а днём в три часа приходите к гостинице «Георг» и получите еще. И под радостные крики толпы джентльмен вместе с секретарем удалился, с усмешкой заметив, «Пожалуй, позабавлюсь, а заодно и научу их почтению. Знаете, как я это сделаю? Прежде чем бросить им монеты, раскалю их в каминном совке. Приходите посмотреть на это зрелище и послушать вой». Буду рад, если два составите мне компанию за обедом. К тому времени как раз приму решение насчет дома». Мистер Джонс, секретарь поверенного, принял приглашение, но проникся к клиенту тайной неприязнью, хотя не желал признаться даже самому себе в том, что человек с полным кошельком денег, державший множество лошадей и упоминавший известных всей стране аристократов как близких знакомых, к тому же вознамерившийся купить Белый дом, мог оказаться вовсе не джентльменом. И все же вопрос, кто такой этот мистер Робинсон Хиггинс на самом деле, Занимал мысли секретаря еще долгое время после того, как сам мистер Хиггинс, его слуги и лошади обосновались в Белом доме. Услужливый и чрезвычайно довольный владелец покрыл здание слоем свежей штукатурки, на сей раз бледно желтый в то время как арендатор не пожалел средств на внутреннее убранство. Настолько ярко и эффектное, что жители Барфорда целых девять дней без устали его обсуждали. Серые стены превратились в розовые с золотыми узорами. Старинные перила были заменены новыми, позолоченными. Но главное — конюшни превратились в настоящее чудо. Со времени знаменитого римского императора никогда еще лошади не жили в такой роскоши сноска Римский император Калигула провозгласил своего коня Инцитата сенатором и консулом, кормил из яслей слоновой кости, а поил из золотого ведра. Все говорили, что удивляться здесь нечему. Достаточно было посмотреть как этих животных, до да глаз укрытых драгоценными попонами, гордо выгибавших стройные шеи и выступавших коротким, полным сдержанной энергией шагом, вели по улицам Барфорда. Лошадей сопровождал всего один конюх, хотя они требовали заботы по меньшей мере троих. Однако мистер Хиггинс, предпочел нанять двух парней из Барфорда, и горожане высоко оценили это мудрое и великодушное решение. В результате слонявшиеся без дела молодые люди не только получили работу, но и достигли такого профессионального мастерства, что вполне могли бы соответствовать уровню Донкастера или Ньюмаркета. Сноска. В этих городах XVII века традиционно проводились скачки. Та часть Дебершира, где располагался Барфорд, находилась слишком близко к Лестерширу, чтобы не заниматься охотой и не содержать свору собак. Свора принадлежала некоему сэру Герри Манли, к которому в полной мере относилось выражение «охотник» или «никто». «Сноска». Автор отсылает к девизу «Цезаря Борджио около 1476-1507. «Или король, или никто». Он оценивал человека по длине луки его седла, а не по выражению лица или форме головы. Но, как говаривал сам сэр Гэри, Порой лука оказывалась слишком длинной, поэтому окончательное мнение он составлял, лишь увидев садника верхом. Если посадка оказывалась уверенной и свободной, рука — легкой и в то же время твердой, а храбрость очевидной, то сэр Гэри называл его братом. Мистер Хиггинс принял участие в первом выезде сезона не в качестве полноправного члена охотничьего сообщества, а в качестве приглашенного любителя. Охотники из Барфорда гордились своим мастерством наездников, а знания местности впитывали с детства. И все же этот странный человек, которого никто не знал, присутствовал при убийстве загнанного зверя. Невозмутимо и уверенно, сидя на идеально вычищенной лошади и отрезая лисий хвост, он высокомерно обращался к почтенному охотнику, а раздражавшийся даже при малейшем упрёке со стороны сэра Гэри и презиравший каждого, кто осмеливался оспорить 60-летний опыт в качестве конюха, охотника, браконьера и так далее. Старый Исаак Уормли покорно выслушивал мнение незнакомца, лишь изредка бросая быстрые и хитрые взгляды, чем-то похожие на мудрые взгляды бедного покойного Рейнарда, вокруг которого собаки выли, невзирая на короткий хлыст, такой же, как торчал из рваного кармана самого Уормли. СНОСКА По обычаю, новый охотник получал право на хвост добытого зверя. Когда сэр Гэри выехал на опушку леса, а за ним и остальные участники охоты, мистер Хиггинс уже стоял там, сняв шляпу, кланяясь почтительно и в то же время иронично, с легкой улыбкой, отвечая на недовольные взгляды одного-двух отставших всадников. «Отличная скорость, сэр», — похвалил сэр Гэри. «Вы впервые охотитесь с нами, но, надеюсь, впредь часто вас видеть». «А я надеюсь стать полноправным членом сообщества, сэр», — ответил мистер Хиггинс почтительно. «Счастлив и горд видеть в наших рядах столь отважного наездника». «Полагаю, вы сократили путь по Жневью и перепрыгнули через живую изгородь, тогда как некоторые из наших друзей...» Вместо продолжения он хмуро взглянул на парочку трусов. «Позвольте представиться. Хозяин гончих и глава местного охотничьего сообщества». Он опустил руку в жилетный карман и достал визитную карточку. Некоторые из участников были так добры, что согласились составить мне компанию за обедом. Могу ли я просить и вас оказать такую честь? «Меня зовут Хиггинс», — ответил незнакомец с низким поклоном. «Только недавно поселился в Барфорде в Белом доме и еще не успел разослать рекомендательные письма». Черт возьми!» — воскликнул сэр Гэри. Человек из такого почтенного особняка, да еще с таким красивым хвостом в руке, станет желанным гостем в каждом доме графства, а сам я родился и вырос в Лестершире. Поверьте, мистер Хиггинс, буду горд познакомиться с вами ближе за своим обеденным столом. Робинсон Хиггинс отлично знал, как продолжить и укрепить начатое таким образом знакомство. Можно спеть что-нибудь душевное, рассказать пикантный анекдот или устроить забавный розыгрыш, и при этом в полной мере обладал тем острым светским чутьем, которое у некоторых развито почти до инстинкта и позволяет безошибочно понять, над кем можно подшутить без опасения вызвать обиду и в то же время заслужить аплодисменты более почтенных, знатных и процветающих зрителей. Так и вышло, что не прошло и года, как мистер Робинсон Хиггинс стал самым популярным членом охотничьего сообщества «Барфорда», на два корпуса, обойдя всех остальных, как однажды признал его главный патрон сэр Гэри Манли, когда приятели вместе возвращались с обеда в доме одного из окрестных помещиков, также заядлого охотника. «Понимаете ли, — признался Сквайр Керн, крепко вцепившись в пуговицу, — вы, наверное, заметили, что этот молодой франт не спускает глаз с моей Кэтрин» а она хорошая, скромная девочка, и к тому же по завещанию матушки в день свадьбы получит 10 тысяч фунтов. Простите, сэр Гэри, но мне бы не хотелось, чтобы дочка сгубила себя опрометчивым замужеством. Хотя сэру Гэри Манли и предстоял долгий путь при свете едва родившейся луны, глубокая искренняя тревога Сквайра Керна настолько тронуло его доброе сердце, что он специально вернулся в столовую, чтобы более торжественно, чем, берусь передать, заверить хозяина. «Любезный Сквайр, готов смело утверждать, что уже хорошо знаю Хиггинса и готов за него поручиться. Если бы у меня было несколько дочерей, то смело доверил бы ему выбор». Сквайр Керн даже не подумал уточнить, на чем основана такая уверенность старого друга. Слишком уж поспешно было высказано мнение. По натуре Сквайер Керн не был мнительным или особо недоверчивым, но в данном случае тревога стала следствием любви к Кэтрин, единственной дочери. После слов сэра Гэри старик с легким сердцем, хотя и не очень твердой походкой, прошествовал в гостиную, где хорошенькая скромница Кэтрин и мистер Хиггинс стояли рядышком возле камина. Он что-то ей тихо говорил, а она слушала, потупив взор. Девушка выглядела такой счастливой и так походила на свою покойную матушку в молодости, что все его мысли сосредоточились на стремлении ее порадовать. Сын и наследник собирался жениться и привести молодую жену в дом отца, а Барфорд и Белый дом находились всего в часе езды от поместья. Приняв во внимание все эти обстоятельства, добрый Сквайр спросил мистера Хиггинса, не согласится ли тот остаться на ночь, ведь при зарождающейся луне дорога будет темной. А Кэтрин взглянула в ожидание ответа с очаровательной тревогой, но без тени сомнения. При столь активном поощрении со стороны Сквайра Однажды утром вся округа глубоко удивилась, обнаружив, что мисс Кэтрин Керн исчезла. Как обычно, в таких случаях беглянка оставила записку с сообщением, что оправилась в Гретна-Грин вместе с избранником своего сердца. Никто не понимал, почему девушка не могла спокойно обвенчаться в приходской церкви. Впрочем... Она всегда была слишком романтичной и сентиментальной, крайне избалованной и сумасбродной. Любящий и добрый отец обиделся на столь явное неверие в его неизменное расположение, Но когда из дома будущего тестя баронета, где бракосочетание готовилось с соблюдением всех правил, примчался разгневанный сын, сквайр Керн со всей неприложностью встал на защиту молодой пары и опроверг обвинение любимой дочери в своей воле и дерзком непочтительном поведении. И все же противостояние закончилось категоричным заявлением мистера Натаниэла Керна, что они с будущей женой не желают иметь ничего общего с сестрой и ее мужем. «Не горячись и не делай поспешных выводов, пока не познакомишься с ним, Над!» — взмолился Сквайр, предчувствуя болезненный семейный разлад. «Он вроде бы вполне приличный человек», По крайней мере, так о нем отзывается сэр Кэри. «К чертям, сэра Кэрри! Для него главное, чтобы человек уверенно сидел на лошади, а остальное неважно. Кто он такой, этот тип? Откуда сюда явился? Какими средствами располагает? Из какой семьи происходит?» «Приехал с юга, то ли из Сурея, то ли из Сомерсетшира, точно не помню». Небеден, за все платит щедрый безраздумий. В Барфорде не найдется торговца, который не подтвердит, что о деньгах он заботится не больше, чем о воде. Не знаю из какой он семьи, однако по его печати с гербом при желании можно выяснить родословную. К тому же он регулярно ездит на юг, чтобы собрать арендную плату в своих поместьях. «Ах, Нат, если бы только ты не был столь категоричен, мы вместе с чистым сердцем порадовались бы за Кэт!» Натаниэл помрачнел еще больше и тихо изрек себе под нос пару проклятий. Бедный старый отец пожинал плоды малодушного потакания своим чадом. Супруги Керн действительно отказались общаться с Кэтрин и ее мужем а Сквайр не осмеливался пригласить дочь в Левинсон-холл, по-прежнему находившейся в его собственности. Больше того, всякий раз уезжая в Белый дом, он как будто совершал побег, а если оставался там ночевать, то, возвратившись на следующий день, был вынужден придумывать ложные оправдания, которым Натаниэл все равно не верил. Но супруги Керн были единственными, кто отказался посещать Белый дом. Мистер и миссис Хиггинс пользовались значительно большей популярностью, чем их чопорные высокомерные родственники. Кэтрин стала замечательной хозяйкой, и благодаря воспитанию ее ничуть не раздражала недостаточная утонченность окружения мужа. И горожан и окрестных помещиков она встречала неизменно приветливой улыбкой и, не прилагая к этому усилий, способствовала его успеху в обществе. И все-таки для каждой бочки меда найдется своя ложка дегтя. В Барфорде такую зловещую роль играла мисс Пратт, способная делать неблагоприятные выводы из самых невинных событий и разговоров. Она не охотилась, поэтому не знала про мастерство мистера Хиггинса в верховой езде. Не выпивала, поэтому щедро подававшиеся на приемах великолепные вина не смягчали ее душу. Терпеть не могла, Комические куплеты и забавные анекдоты, так что в этом отношении ее одобрение и вообще оставалось недоступным. А именно эти три секрета популярности и составляли неотразимое очарование мистера Хиггинса. Мисс Пратт сидела молча и наблюдала. Даже самые забавные истории нисколько не меняли каменно-неподвижное выражение ее лица. Однако острый, как кинжал, взгляд крошечных немигающих глаз, которые Хиггинс скорее чувствовал, чем замечал, бросал его в дрожь даже в жаркий день. Мисс Прат относилась к течению десентеров. Сноска от латинского десентю. Не соглашаюсь одно из распространенных в Англии XVI-XVII веков названий лиц, отступающих от официального вероисповедания. Поэтому, чтобы задобрить этого Мордахея в юбке, мистер Хиггинс пригласил к обеду священника-диссентера, чьи службы она регулярно посещала. Сноска. Мордахей. Персонаж Ветхого Завета. Кузен из Фири, жены царя Гасфера, отказавшегося поклониться царскому вельможе Аману, упомянут как образец человека, готового кланяться исключительно законному правителю. За столом хозяин вел себя примерно и даже внес щедрое пожертвование в пользу бедных прихожан часовни, но все напрасно. Ни один мускул на лице мисс Прат не дрогнул и не выразил благосклонности. Больше того, мистер Хиггинс понял, что, несмотря на открытые усилия задобрить мистера Дэвиса, противоположная сторона оказывала тайное влияние, придавая любым действиям неблагоприятную окраску. Мисс Пратт Чедушная старая дева отравляла безмятежное счастливое существование мистера Хиггинса, несмотря на то, что не произнесла ни единого неучтивого слова в его адрес, а, напротив, неизменно обращалась к нему с чопорной, отточенной вежливостью. Печаль миссис Хиггинс заключалась в отсутствии детей с какой глубокой завистью порой она останавливалась и наблюдала за беспечной игрой ребятишек, а потом, заметив, что на нее смотрят, с сожалением вздыхала и продолжала путь. Но как было, так было. Очень скоро окружающие заметили, что мистер Хиггинс чрезвычайно заботится о своем здоровье. Ест, пьет, занимается спортом и отдыхает по собственным секретным правилам. Правда, порой и он предавался излишествам, но это случалось преимущественно после возвращения из южных поместий. Необычное напряжение и усталость дилижансов на расстоянии полусотни миль от Барфорда не существовало, а даже если бы они и были, то он, как всякий джентльмен, предпочел бы путешествовать верхом. Требовали странные компенсации. В городе ходили слухи, что он запирался дома и в течение нескольких дней после возвращения пил без меры, Однако все это происходило без свидетелей, так что за достоверность не поручусь. Однажды этот случай долго хранился в памяти горожан, охота проходила неподалеку от Барфорда, и леса попалась в той части дикой пустоши, которую как раз начали огораживать несколько богатых жителей, чтобы на сельских просторах построить большие дома. Сноска. Огораживание общинных земель разделяло поля и пастбища, превращая их в частные владения. Началось в 1750 году и завершилось к концу XIX века. Изгороди создали серьезные препятствия для верховой охоты. Одним из самых активных деятелей огораживания стал некий мистер Даджен, поверенный в делах и агент всех окрестных семейств. Несколько поколений даджинов занимались оформлением договоров аренды, брачных контрактов и завещаний. Отец мистера даджина обладал полномочием собирать ренту для землевладельцев, точно так же, как в дальнейшем сам мистер даджин, а затем его сын и внук. Бизнес превратился для них в подобие фамильного наследства и вселил феодальное чувство, смешанное с гордой скромностью по отношению к помещикам, чьими секретами относительно происхождения земель и состояний они владели полнее, чем сами клиенты. Мистер Джон Даджен построил дом на пустоши Уайлдбери. Хотя он и называл его коттеджем, Двухэтажное здание занимало огромную площадь, а для внутренней отделки были специально приглашены мастера из Дерби. Сад, хотя и не очень обширный, также отличался оригинальной планировкой и был засажен только самыми редкими растениями. Какое же глубокое огорчение и разочарование испытал хозяин столь изысканного поместья в тот день, когда после долгого преследования, пробежав не один десяток миль, лиса спряталась в его саду. Это оскорбление мистер Даджен хоть и с трудом, но стерпел. А в шок его поверг грубый стук рукояткой хлыста в окно столовой, когда один из местных сквайров бесцеремонно проехав по изумрудной лужайке, поставил хозяина в известность о намерении охотников прочесать сад и загнать лесу. Мистеру Даджину пришлось постараться заставить себя любезно улыбнуться и приказать подать кленчу все, что нашлось в доме, справедливо рассудив, что после шестичасовой погони охотники будут рады и даже самому скромному угощению. Он не без содрогания вынес вторжение грязных сапог в безупречно чистые комнаты, но по достоинству оценил деликатность, с которой мистер Хиггинс ходил на цыпочках, восхищенно оглядывая убранство. «Собираюсь тоже построить дом, Даджин, и, честное слово, лучший образец невозможно представить». «О, моя бедная хижина слишком мала, чтобы послужить примером для дома, который вы захотите возвести, мистер Хиккинс!» Скромно отозвался хозяин, с удовольствием потирая руки. «Вовсе нет?» — горячо возразил гость. «Позвольте взглянуть. У вас здесь столовая, парадная гостиная...» Он умолк в нерешительности, и мистер Даджен тут же продолжил перечисление — Четыре гостиные, маленькие, но очень уютные, и четыре спальни. Но позвольте показать вам дом. Признаюсь, что приложил некоторые усилия к оформлению, так что, несмотря на скромные размеры, он может навести кое-какие на полезные мысли. Они оставили охотников с полными ртами и тарелками за столом, над которым запах лисицы перекрывал даже запах свежей ветчины, и внимательно осмотрели первый этаж. А затем хозяин любезно предложил. «И «Если вы не слишком устали, мистер Хиггинс, поднимемся наверх, и я покажу вам свое святилище». «Видите ли, это моё хобби, так что, когда посчитаете нужным, просто остановите». Святилищем мистера Даджина оказалась центральная комната, расположенная над крыльцом, превращенным в убранный великолепными цветами балкон. Комнату украшали всевозможные элегантные приспособления, скрывающие истинную прочность шкафов и ящиков, необходимых для профессиональной деятельности хозяина. Имея контору в Барфорде, он предпочитал, как сам объяснил гостю, хранить самые ценные документы дома, поскольку считал, что здесь надежнее, чем в кабинете, который на ночь запирался и оставался без присмотра. Однако, как игриво ткнув собеседника в бок, заметил при следующей встрече мистер Хиггинс, его дом оказался вовсе не абсолютно надежным. Всего через каких-то пару недель после того, как хозяин радушно принимал гостей-охотников, стоявший в святилище великолепный сейф с изобретенным самим мистером Даджином хитроумным замком, секрет которого он поведал лишь нескольким самым близким друзьям, где хранилась рождественская рента полудюжины помещиков, в то время ближайший банк находился в Дерби, был вскрыт и ограблен. В итоге, обладавший тайным богатством мистер Даджен был вынужден приостановить покупку произведений фламандских художников, поскольку деньги срочно потребовались на восполнение похищенной ренты. Догбери и Верджис тех дней так и не смогли найти преступников. И хотя несколько бродяг арестовали и представили мистеру Данаверу и мистеру Ханту мировым судьям Барфорда, улик против них не существовало. И после пары, проведенных в заперти ночей, все они вышли на свободу. Однако с тех пор любимой шуткой мистера Хиггинса стал вопрос к мистеру Даджину, не порекомендует ли тот надежное место для хранения сбережений и нет ли у него соображений на предмет защиты дома от грабителей. Прошло около двух лет после этого случая и семь после женитьбы мистера Хиггинса, когда священник мистер Дэвис мирно сидел в кофейне гостиницы «Георг». Он принадлежал кругу джентльменов, встречавшихся здесь для игры в вист, чтение немногих издававшихся в те дни газет и журналов, обсуждение рынка в Дерби и цен по всей стране. Вечером этого вторника стоял жуткий мороз, и народу в зале собралось немного. Но мистер Дэвис хотел дочитать до конца статью в журнале «Джентльменс Магазин. Точнее, он делал выписки, собираясь сочинить ответ, поскольку из-за скромного дохода не мог купить собственный экземпляр и засиделся допоздна. Часы уже показывали начало десятого, а в десять кофейня закрывалась. Но пока он писал, вошел мистер Хиггинс, бледный и промёрзший до костей. Сидевший возле камина мистер Дэвис вежливо подвинулся и передал соседу единственную здесь лондонскую газету. Мистер Хиггинс взял номер и что-то заметил насчет зверского холода, однако мистер Дэвис так глубоко погрузился в статью и в свой будущий ответ, что не смог немедленно вступить в беседу. Мистер Хиггинс придвинул кресло поближе к камину, поставил ноги на решетку и, вздрогнув всем телом, положил газету на край стоявшего рядом стола. Склонившись над красными углями, он нарушил наконец молчание и спросил. — В этом номере нет сообщения об убийстве в бате? Мистер Дэвис как раз закончил выписки и уже встал, собираясь уходить, однако, услышав вопрос, остался на месте и уточнил. «А что, в бате произошло убийство?» «Нет, не читал ничего подобного». «И кого же, скажите, на милость убили?» «О, ужасное, дикое убийство!» — воскликнул мистер Хиггинс, не отрывая взгляда от камина и глядя в огонь неестественно расширенными глазами. — Страшно, зверское убийство. Интересно, какое наказание понесет преступник? Думаю, и ему самое место в пылающей глубине этого пламени. Посмотрите, каким далеким оно выглядит и как расстояние увеличивает его до невиданных, непостижимых размеров. «Дорогой сэр, у вас жар. Вы отчаянно дрожите и трясетесь, ответил мистер Дэвис, подумав, однако, что собеседник не только дрожит, но и явно бредит. «Ах, нет!» — возразил мистер Хиггинс. «Дело вовсе не в жаре, а в отчаянно холодном вечере». Он сменил тему и увлеченно заговорил о статье в Джентльменс Магазин, поскольку сам был заядлым читателем и разделял интересы мистера Дэвиса в большей степени, чем прочие обитатели Барфорда. Наконец, стрелка часов почти подобралась к десяти, и мистер Дэвис встал, намереваясь отправиться домой. «Нет, Дэвис, не уходите. Хочу, чтобы вы посидели со мной. Выпьем вместе бутылку портвейна, и Сондерс будет доволен. А я тем временем расскажу об убийстве», — предложил Хиггинс тихим и хриплым голосом. «Подумать только! Эта пожилая леди читала Библию перед собственным камином, когда он убил ее. Он смерил мистера Дэвиса странным пристальным взглядом, словно ждал сочувствия. — О ком вы говорите, любезнейший? Что за убийство до такой степени вас встревожило? Здесь никого не убили. — Глупец! — с неожиданным раздражением вскричал мистер Хиггинс. — Говорю же вам, что дело было в бате! Однако он тут же заставил себя успокоиться почти до бархатно-мягкой манеры. Положил руку на колено собеседника и так ненавязчиво, того удерживая, принялся излагать подробности занимавшего его мысли преступления. Однако манера его отличалась неестественным каменным спокойствием. Он ни разу не взглянул в лицо собеседника, а время от времени, как потом вспоминал мистер Дэвис, пальцы сжимали его колено, словно железные тиски. Она жила с горничной в маленьком доме на тихой старомодной улице. Люди говорят, что она была очень жадной, всё копила, копила, ничего не давая бедным грешно безнравственно не так ли вот я например всегда подаю бедным, потому что однажды прочел в библии, что любовь искупает множество грехов а злая старуха никому ничего не давала, а лишь копила и копила деньги. кто то об этом узнал она ввела беднягу в искушение и бог покарал ее за это. этот мужчина Впрочем, возможно, это была женщина, кто знает. Короче говоря, этот человек услышал, что хозяйка ходила в церковь по утрам, а служанка — по вечерам. И тогда, когда и улицы, и дом пустели, а вокруг сгущалась ранняя зимняя тьма, старуха дремала над Библией. А это, заметьте, большой грех, за который Господь рано или поздно накажет. И вот в темноте этот человек, о котором я рассказываю, тихо поднялся по лестнице и вошел в комнату. Сначала он... Нет, предположительно, поскольку все это лишь догадки, вежливо попросил отдать ему деньги или же указать место, где они хранятся. Но старая карга не послушалась, не захотела попросить пощады и не отдала ключи от кладовки, даже когда он пригрозил ей, а просто посмотрела в лицо с таким пренебрежением, будто перед ней стоял ребенок. «Ах, боже! Мистер Дэвис!» Однажды в детстве мне приснилось, что я сам совершил тяжкое преступление. Я проснулся в горьких слезах, а матушка успокоила меня. Вот почему сейчас я так дрожу из-за воспоминаний и холода. Да, на улице очень-очень холодно. И все-таки... «Этот человек убил старую леди?» — спросил мистер Дэвис. «Прошу прощения, сэр, но ваша история меня глубоко заинтересовала». «Да, перерезал горло, и теперь она лежит в своей тихой маленькой гостиной с обращенным в потолок отвратительно белым лицом в луже крови». Право, мистер Дэвис, это вино не крепче воды. Мне нужен Бренди. Мистер Дэвис пришел в ужас от истории, поразившей его ничуть не меньше, чем самого рассказчика, и уточнил. А есть ли какие-нибудь улики против убийцы? Мистер Хиггинс опрокинул стакан крепчайшего, неразбавленного Бренди и только после этого ответил. Нет ни малейших улик. Его никогда не найдут. Но не удивлюсь, мистер Дэвис. Да, не удивлюсь, если рано или поздно он раскается и искупит преступление. Как по-вашему, тогда в судный день его ждет помилование? Бог его знает, ответил мистер Дэвис и поднялся. Ужасная история. Услышав ее, Даже не хочется покидать теплую, светлую комнату и выходить в холод и тьму. И все же придется. Остается лишь надеяться, что преступника поймают и повесят. А вам, мистер Хиггис, советовал бы хорошенько согреть постель. И прежде чем лечь, выпить горячие посоты с патоки. Если позволите, перед тем, как отправить заметку в джентльменс-магазин, «Пришлю ее вам для ознакомления». Следующим утром мистер Дэвис навестил приболевшую мисс Пратт и, желая развлечь, поведал услышанную накануне историю об убийстве в бате. Ему удалось составить связанный увлекательный рассказ. Мисс Пратт приняла судьбу жертвы близко к сердцу, во многом из-за сходства ситуации — Сама она также тайно копила деньги, жила с одной единственной служанкой, а воскресными вечерами отпускала ту в церковь и оставалась дома в одиночестве. Когда это случилось? Взволнованно спросила мисс Прат. Не могу вспомнить, назвал ли мистер Хиггинс конкретный день, но полагаю, что скорее всего в минувшее воскресенье. А сегодня среда. Дурные новости распространяются быстро. Да, мистер Хиггинс даже думал, что об убийстве могли сообщить в лондонской газете. Невозможно. А откуда он сам узнал? Понятия не имею. Не спрашивал. Кажется, он только вчера вернулся домой. Вроде бы ездил на юг собирать ренту. Мисс Пратт что-то невнятно проворчала. Как правило, именно так она выражала недовольство и подозрение в адрес мистера Хиггинса всякий раз, когда упоминалось его имя. «Боюсь, должна на несколько дней отлучиться. Годфри Мертон просил погостить у них с сестрой. Думаю, поездка пойдет мне на пользу». Уж больно угнетают эти темные зимние вечера, когда по домам рыскуют убийцы, а на помощь позвать, кроме Молли, некого. Мисс Пратт уехала к кузену. Мистер Мертон, дороживший своей репутацией активный член магистрата, однажды вошел в столовую с только что полученной почтой и объявил, доставая из стопки одно письмо. «Дурные известия о морали в твоем городке, Джесси. Там у вас живет или убийца, или сообщник убийцы. Неделю назад в бате жестоко перерезали горло бедной пожилой леди. И вот я получил письмо из Министерства внутренних дел. Чиновники просят оказать им квалифицированную помощь, как им было угодно выразиться, в поисках и поимке преступника». Должно быть, он отличается веселым нравом, а в момент убийства страдал от жажды. Поэтому, прежде чем приступить к ужасной работе, пригубил из фляги имбирного пива, которое хозяйка поставила бродить, а потом для прочности обернул пробку обрывком какого-то письма. Обрывок этот был найден. Сохранились лишь отдельные фрагменты слов, из которых эксперт расшифровал лишь Сквайр Барфорд возле Кэгварта. А на обратной стороне сохранилось некое упоминание о скаковой лошади, хотя и с крайне странной кличкой. «Церковь — король долой о хвосте». Сноска. О презрительное прозвище парламента при Кромвеле. Мисс Прат немедленно вспомнила это имя, поскольку всего несколько месяцев назад оно оскорбило ее чувства как сторонницы движения десентров, и она отлично его запомнила. «Мистер Натаниэл Керн имеет или имел, выступая на суде в качестве свидетеля, я должна аккуратно употреблять время глагола, лошадь с таким абсурдным именем». «Мистер Натаниэл Керн», — повторил мистер Мертон, записав для памяти, а потом вернулся к письму из Министерства внутренних дел. На один кусочек маленького ключа, сломавшегося в напрасной попытке открыть ящик письменного стола, и больше ничего существенного, так что остается полагаться на письмо». «Мистер Дэвис передал слова мистера Хиггинса», — начала мисс Пратт. «Хиггинс!» — воскликнул мистер Мертон. «Должно быть, в обрывке письма Н.С. означает Хиггинс. Это тот отчаянный парень, который сбежал с сестрой Натаниэла Керна?» «Да», — подтвердила мисс Прат. «Впрочем, я никогда его не любила». «Эннес», — задумчиво повторил мистер Мертон. «Даже подумать страшно. Член охотничьего общества. Взять доброго старого сквайра Керна». А в Барфорде живет кто-нибудь еще, чья фамилия заканчивается на НС? Есть Джексон, Джонс, кузен. Вот что меня удивляет. Как мог мистер Хиггинс знать об убийстве и рассказывать мистеру Дэвису уже во вторник, когда преступление было совершено воскресным вечером? Продолжение истории можно не рассказывать. Те, кто интересуется жизнью разбойников с большой дороги, найдут имя Хигенса не менее знаменитым, чем имя Клода Дюваля. Сноска. Клод Дюваль, французский разбойник, промышлявший в Англии в период реставрации, в конце концов был схвачен и повешен в тайберне. Супруг Кейт Керн собирал ренту на больших дорогах, как многие джентльмены того времени. Однако, потерпев неудачу в нескольких приключениях и услышав преувеличенные сплетни о богатстве пожилой леди из Бата, перешел от ограблений к убийству и в 1775 году был осужден и повешен в дерби. Он не был плохим мужем, и в его последние дни — ужасные последние дни, несчастная жена сняла квартиру в дерби, чтобы оставаться рядом. Старик-отец сопровождал дочь повсюду, кроме тюремной камеры, и терзал без того разбитое сердце, постоянно обвиняя себя в том, что способствовал браку с человеком, о котором так мало знал. От титула сквайра он отказался в пользу сына Натаниэла. Тот процветал, и от беспомощного отца не было ему никакой пользы. Однако для овдовевшей дочери наивный любящий старик оказался незаменимым помощником, став рыцарем, защитником и компаньоном. Самым верным и любящим компаньоном. Вот только он решительно отказывался брать на себя роль советчика, печально качая головой и говоря, «Ах, Кейт, Кейт, если бы мне хватило мудрости дать верный совет, сейчас тебе не пришлось бы прятаться здесь, в Брюсселе и шарахаться от каждого англичанина, как будто тому известна твоя история». Меньше месяца назад я побывала в Барфорде и собственными глазами увидела Белый дом. Должно быть, в двадцатый раз после мистера Хиггинса он сдавался в аренду. Однако в городе по сей день ходят слухи, что когда-то здесь жил разбойник, награбивший несказанное богатство, и неправедные сокровища спрятаны в какой-то тайной комнате только неизвестно, в какой именно части здания. Может, кто-то из вас захочет снять дом и поискать клад? Обращайтесь. готова сообщить точный адрес.